Глава 19. Роман Кулешов. Наша модель прошла во второй тур на конкурсе красоты плюс сайз. 20 июня состоится дефиле в лофте Делайт. Всех желающих поддержать нашу замечательную музу и изменить свои представления о модных стандартах, приглашаем посетить это мероприятие. Вход бесплатный, регистрация по ссылке. И что, ты теперь вообще разговаривать со мной не будешь? бойкот да? Лучшему другу. За последние часы Вадик сменил все возможные стратегии. От извинений до нападок и упрёков в том, что Роме — девушке дороже крепкой мужской дружбы. Не срабатывало ничего, поэтому Куприянов, который, в принципе, упорством не отличался, начал заметно нервничать и дёргаться. Рома сидел, раскачиваясь на стуле, как китайский болванчик, таращился в одну точку и мял телефон, будто пытался превратить гаджет в пластилин. Она сбрасывает... Пробормотал он. Глаза нехорошо поблескивали и, будь в студии психиатр, то непременно принял бы Рому за своего потенциального клиента. «Ну, сбрасывает и сбрасывает. Где ты видел, чтобы женщина обижалась меньше суток?» Вадик с видом знатока небрежно отмахнулся. «Подумаешь, пусть подуется, остынет. Сейчас с ней всё равно без толку говорить. А если не простит?» «Простит, куда она денется? Можно подумать, ты по её паспорту ипотеку взял». Вадик оживился, что Рома, наконец, вступил хоть в какую-то дискуссию, а потому на радостях плюхнулся в кресло на колёсиках и подкатился к другу. «Слушай, формально ты её даже не обманул. Что она там решила, это её проблемы. И вообще, что это за новости? Гей, значит, ей нужен, а нормального мужика...» Вадик потряс кулаком. «Выставила!» «Ну и зачем тебе истеричка?» «Истеричка?» Рома вскочила и опасно навис над Вадиком. «Это всё ты! Давай скажем, что мы голубые, а то её жених свадьбу не даст снимать. Давай разведём её на фотосессию. Давай её на конкурс. Твою мать, ещё и проболтался!» «Да хорош, я же извинился!» Вадик примирительно поднял руки. «И что мне теперь с твоими извинениями делать? А? Засунь себе их, знаешь куда? Кстати, про засунь. Вадик неожиданно улыбнулся и, откинувшись на спинку кресла, отъехал в сторону. «Угадай, за сколько у нас купили этот чемодан с хренами?» Рома прикрыл глаза, мысленно сосчитал до десяти, потом взглянул на Вадика и понял, что и до ста будет маловато. «Ты издеваешься!» — выдохнул Кулешов. «Ты хоть понимаешь, что это её деньги? Теперь мы её ещё и обокрали!» «Так, во-первых, она сама!» «Отказалась от этого добра, а во-вторых...» «Дай сюда!» Рома, с трудом сдерживая в себе халка, протянул ладонь. «Чего?» — обиделся Вадик. «Для юной это копейки, а нам...» «Сюда! Дай!» С нажимом повторил Рома, и Вадик, испустив скорбный вздох, полез в карман джинсов и сменой великомученика, выложил стопку купюр. «Нечестно!» Буркнул он, провожая взглядом заработанные деньги. «Вот нифига в тебе нет справедливости! У неё сейчас нет вообще ничего! Чёрт, ей даже трусы не разрешили из дома забрать!» «А ты что, проверял?» Вадик поиграл бровями и тут же ловко увернулся от затрещины. «Эй, совсем охренел?» «Значит так...» Рома убрал деньги в бумажник. «Я ей всё верну!» Только бы ответила на звонок. В чём проблема? Кинь на карту. Вадик от греха подальше отъехал в кресле ещё на пару метров в сторону. Ей всё заблокировали. На телефон? И куда она будет звонить? В Бангладеш? Тебе всё не так, психанул Вадик. Между прочим, если бы не я, у неё бы этого не было. Скажи спасибо, что я умею делать деньги из воздуха. Не из воздуха, а из... Рома вспомнил содержимое чемодана и замялся, подбирая слова. Короче, из чужого имущества. Слушай, а ты можешь со своего телефона её набрать? Ну, то есть, тебя она сбрасывает, а мне прям так сразу. Вадик, братан, когда уже мы затусим и будем заплетать друг другу косички? Рома покосился на Куприянова и стиснул зубы. Как бы Вадик не поясничал, сейчас он был прав. Достучаться до Юны не представлялось возможным от слова «вообще». Рома отправил ей сообщение про дефиле, она просмотрела, но ничего не написала в ответ. И Кулешов боялся, что она в сердцах откажется от всей затеи. А ведь конкурс ей необходим, только так она сможет почувствовать себя красивой, получит уверенность, которая ей недоставала. И после этого видит что ей не обязательно связывать себя с Игорем, только потому, что он обратил на неё внимание. Что в мире полно мужчин, которые могут её любить просто так, без отцовских денег и связей. И один из этих мужчин — он, Рома. Нет, на конкурсе ей, конечно, об этом не скажут. Но, быть может, принимая из рук жюри заслуженную золотую медаль, кубок или корону, она вспомнит о том, кто сделал заветную первую фотографию, с которой всё началось. Остаётся совсем мелочь. Как уговорить юну согласиться? тупичок чтоб тебя!» Рома снова сник и бесполезным мешком с костями рухнул на стул. «Теперь всё кончено». «Вот, смотрю я на тебя и думаю...» — Вадик хмыкнул и скептически поджал губы. «На что ты вообще рассчитываешь с таким подходом?» «А что мне остаётся?» — обречённо спросил Рома, не поднимая головы. «Ну да, как же люди раньше-то жили без телефонов. Вот была одна девчонка у нас в деревне. Ленка! Нос от меня воротила. Знаешь, что я сделал?» «Вот, токенными буквами...» — Вадик развёл руки в стороны, как хвастливый рыболов... Написал ей на заборе, что «люблю её» и цветами украсил. «И что было?» — из вежливости осведомился Рома. «Ну, нет, там без сложности не обошлось. Козы её бабки полезли за цветами, опрокинули забор. А когда выяснилось, что это чуть Любина Георгины, я ещё пару дней насушил их прятался. Потом батя мне ремнём всыпал. Но это всё фигня, потому что бабы тащатся от красивых жестов, И Ленка сама меня поцеловала. И даже задницу после отцовского ремня мазала. Вадик мечтательно вздохнул, глядя куда-то вдаль. «Романтика». «Прекрасно. Ты мне предлагаешь у неё под окнами что-то написать». Рома изогнул бровь. «Нет, мне не лень. Но я понятия не имею, где она живёт». «Так тут и думать нечего. Куда пойдёт девчонка без денег, если она ушла из дома?» «На панель», — нахмурился Рома. Вадик звонко хлопнул себя по лбу и смерил друга снисходительным нисходительным взглядом. «К жениху своему! Куда же ещё?» — терпеливо пояснил он. «К гадалке не ходи!» «Так они же поссорились!» «Это пока у неё было где жить, а сейчас она сто пудов решила его простить. В конце концов, они так и так съедутся после свадьбы». Вадик запнулся и торопливо добавил. «По крайней мере, пока так планируется». «Отлично!» «И как я узнаю, где живёт Игорь?» «Так у меня есть его адрес». Вадик взял со стола смартфон и принялся сосредоточенно в нём копаться. «Вот». Игорь указал его в контактах. «Скинул тебе». «Откуда у тебя его паспорт?» — удивился Рома. «Мы же солидная контора, и я опрашиваю клиентов, прежде чем взять заказ на съёмку свадьбы», — гордо сообщил Вадик. «Давно это у нас?» «Вот с тех самых пор, как ты встретил Юну. Короче, тебе адрес нужен или нет?» Рома благодарно хлопнул друга по плечу, и, подхватив телефон, ключи и бумажник бросился на поиски Юны. Он не знал, чего ему больше хочется — увидеть её, наконец, или всё-таки обнаружить, что Вадик был неправ, и к жениху она не вернулась. от чего то Рома сомневался, что Юна сможет так легко простить Игоря. Впрочем, если ей негде жить... Некуда больше пойти. Вчера-то она пришла в студию, потому что вариантов совсем не осталось. Подружка уехала отдыхать, а пост в Фейсбуке, в котором Юна искала комнату, так и висит без единого комментария. Не на улице же ей ночевать, в конце концов. И после Роминого вранья Игорь наверняка покажется ей не самым отъявленным негодяем. Подходя к модному жилому комплексу, где, судя по данным Вадика, обитал Игорь, Кулешов мрачнел с каждым шагом. А ведь он ещё считал себя благодетелем. Работу Юни предложил и матрас в студии. Какая нормальная девушка выберет такого нищеброда, если под боком есть кандидат с хоромами? Игорь, поди, ещё и в пентхаусе живёт. Это как пить дать. Рома огляделся, чувствуя, как улетучивается решимость. Закрытая территория, калитка со звонком, дизайнерский скверик. «Да, вот такой жизни заслуживает Йона. Вот на такой площадке она захочет гулять со своими детьми». От Игоря кулаки сжались сами собой, скрипнули зубы. «Может, просто развернуться и уйти?» И пока Рома, терзая себя сомнениями, рассматривал забор, за спиной послышался громкий голос Игоря. «Разберусь я, сколько раз говорить!» Возмущённо кричал тот в трубку. Рома обернулся. Игорь спиной к Кулешову стоял у своего Порше и, яростно жестикулируя, ругался с кем-то по телефону. Юнин жених был так увлечён разговором, что даже не заметил Рому. «Нет, пока не отвечает», — продолжал Игорь. «Пап, да я ей сто раз звонил. Откуда я знаю где?» «Отключила она GPS». «Понятия не имею». «Да ничего это не значит». Сказал, найду и извинюсь. Ювелирку какую-нибудь. Хватит на меня орать. Вот сам и говори с ее папашей насчет тендера. Твоя была идея. Рома напряг слух, пригнулся и спрятался за соседней машиной. Жалел лишь о том, что не успел заснять компромат. «Слушай, я и так делал все, что мог», — раздраженно воскликнул Игорь. «Кто просил ее лезть в конкурс?» «В каком смысле?» «Издеваешься?» Да Рома донёсся хлопок, видимо, Игорь в сердцах шарахнул по капоту. «Даже Лебедев против! С чего я должен резко передумать? А если она победит? И на всех наших плакатах...» «Ах, вон оно что!» «И сколько заплатить? Ты вообще уверен, что они возьмут деньги за...» «Сколько-сколько?» «Мы ещё прошлый кредит не закрыли!» «Блин, пап, да она и сама проиграет! Куда такие траты?» «Нет, гарантий нет, конечно, но это же юно!» «Я не спорю, просто это уже бред!» Игорь замолчал на какое-то время, ирон Рома уж было решил, что разговор окончен, как вдруг услышал тихий вздох. «Понятное дело, отобьёт желание высовываться, только надо бы тогда отца её предупредить!» «Ладно, договаривайся!» Щёлкнули электронные замки машины. Послышались шаги, и Рома затаил дыхание, чтобы Игорь его не заметил. Подождав для верности пару минут, Кулешов осторожно выглянул из своего укрытия и, убедившись, что юнин жених скрылся из виду, выпрямился. «Эй, ты какого хрена отираешься около моей тачки?» Какой-то мужик с угрожающим видом кинулся к Роме, и тот спешно отскочил в сторону. «Простите, я ключи уронил. В другом месте поищи, понял?» «А то ментов вызову!» И Роме ничего не осталось, кроме как торопливо перейти дорогу, постаравшись при этом не сорваться на бег и сохранить хоть столику собственного достоинства, сделав вид, что аккурат в эту самую секунду вспомнил о важном мероприятии. Когда суровый автовладелец остался позади, Рома сбавил скорость и снова сосредоточился на странном телефонном разговоре Игоря. «Почему странном?» Да потому что для Ромы стало большим открытием, что люди, которые разъезжают на Порше и обитают в доме для небожителей, где можно у мусоропровода столкнуться с крупным политиком или звездой шоу-бизнеса, вообще знают о существовании слова «кредит». Игорь меньше всего смахивал на человека, нуждающегося. Занудного, подлого, аморального, да, но нуждающегося. Он с такой болью спрашивал у отца сколько-сколько, что Рома невольно вспомнил, как еще неделю назад сам на пару с Вадиком трясся над каждой копейкой, чтобы распределить деньги на аренду и выплаты за оборудование. выходят в бизнес-олимпе свои проблемы. Не на пятьдесят тысяч, конечно, но все же. Одного Рома не понимал. Почему бы не пересесть на машину попроще? Не переехать в квартиру, скажем, не с семью, а с жалкими тремя комнатами? Кто в здравом уме захочет пускать пыль в глаза, когда задница подгорает из-за долгов. Ладно, допустим, у Игоря проблемы с деньгами, и ему до чёртиков нужен тендер. Но неужели он опустился до того, чтобы ради тендера жениться? Даже если опустить понятие честь, любовь и верность, то всё равно. Тендер — история разовая, а брак — связать себя до конца жизни — ради того, чтобы выгодно провернуть какую-то сделку. Конечно, Рома так и подмывала немедленно написать Юне обо всём, что он только что услышал. Но, во-первых, он понимал, что любое его слово против Игоря будет выглядеть как клевета и банальный жест отчаяния. Во-вторых, пока сам до конца не разобрался в произошедшем, а потому приземлился в ближайшей забегаловке, достал телефон и обратился за помощью всезнающим поисковикам. Игорь Михайлович Головков. Боже, неужто юно собиралась взять его фамилию? Будучи студентом, умудрился занять пост финансового директора крупного холдинга «Мегафит», владеющего сетью спортивных магазинов. Они же — эксклюзивные дистрибьюторы нескольких западных производителей тренажёров и всяких приблуд для тех, кто ведёт здоровый образ жизни. Генеральным «Мегафита» — о, сюрприз! — числился — Михаил Головков. Рома прошерстил сайт компании, прочёл в новостях занятную новость о том, что фирма «Игоря» выступает в качестве спонсора того самого конкурса, в котором участвует «Юна». Ещё выяснилось, что не так давно «Мегафит» был вынужден закрыть сразу два магазина — в крылатском и в Ванино. И пусть Рома не входил в число постоянных зрителей канала РБК, он сумел догадаться, что дела у Головковых идут неважнецки. Вдохновившись своей догадливостью, Рома принялся искать информацию о городских тендерах и наткнулся на сущую мину, способную подорвать доверие юны, к Игорю на корню. Правительство ищет поставщика спортивного оборудования для городских физкультурно-оздоровительных комплексов. «Да, с математикой Рома не дружил с детства, но сейчас навыки, приобретённые в том числе и благодаря пресловутому задачнику Сканаве, позволили ему провести нехитрую калькуляцию. Число фоков, помноженное на примерное количество тренажёров, матов и станков в каждом, и всё это ещё на ориентировочную стоимость оборудования, сумма вышла не то что знатная, ошеломляющая, и это ведь реальные деньги». А если учитывать нестареющий тренд приписывать к накладным лишние нолики, Ромин отец, вероятно, проклял бы сына за такую вульгарность по отношению к царице всех наук, но Кулешов-младший всё же пробормотал. «Да хренеллярд!» И чуть было не разлил остывающий кофе. Рома словно навёл фокус и узрел, наконец, картинку во всей чёткости. За такие деньги можно не просто жениться, а сделать это и дважды, и трижды, рискуя попасть под суд за многоженство. Да что там, людей даже убивают за меньшие суммы. Ни один Альфонс не сравнился бы с Игорем по масштабу финансовых притязаний на брак. Будь он таким же середнячком, как Рома, то после свадьбы максимум ел бы за счет тестя черную икру, запивал вдовой Клико. Носил шматьё от итальянских дизайнеров и плавала вдоль лазурного берега на скромной трёхпалубной яхте. Но нет. Игорь с папой решили нахлобучить не Лебедева, а государство в целом. И все довольны. Депутат обеспечивает дочь на семь поколений вперёд. Головковы закрывают долги и снабжают ульготные категории граждан козлами и матами. А юна в этой истории всего лишь разменная монета. При условии, конечно, что она не в курсе. Рома замер, так и не донеся до рта кусок пирожного. Потом положил обратно на тарелку и мотнул головой. Нет. Она не могла. Она бы ни за что не пошла на такое. Ведь правда, зная она, что происходит, разве поставила бы свадьбу под угрозу из-за какого-то конкурса? Разве рыдала бы так у Ромы на плече, поссорившись с Игорем? Нет, Иона не такая. А конкурс? Интересно, почему вдруг Игорь так всполошился? Ну, развлечется его невеста, поднимет самооценку. Чего психовать? А любви речи нет. Наверное, бедолага даже в постели, чтобы держаться на высоте, мысленно представляет закрытый кредит и подписанный контракт на поставку оборудования. Кто же роет себе могилу из-за одной крохотной женской шалости? Этого Рома пока не понимал, зато догадывался о том, какой план придумал изобретательный отец Игоря. Дать взятку судьям, чтобы Юну зарубили на конкурсе. Не топором, конечно, иначе какой может быть тендер? Просто не дали выиграть. Или даже опозорили. Она поймёт, что зря всё это придумала. Ей станет стыдно. Побитой собакой она вернётся в распростёртые отцовские объятия. Игорь её утешит, приласкает, и вот уже слышатся первые ноты Марша Мендельсона. Хитро. Рома бы даже похлопал в ладоши, если бы руки не чесались от желания начистить Игорю Репо К праведному гневу примешивалось нечто подозрительно похожее на злорадство Рома расправил плечи и впервые с момента ухода Юны ощутил прилив сил и поверил, что и на его улице ещё может случиться хэппи-энд. Он должен был немедленно рассказать обо всём Юне. Лучше лично. Сообщение она может даже не читать, особенно если успела добавить его в чёрный список. Да, Рома не мог связаться с ней прямо сейчас и не знал, где её искать. Но шанс навстречу все же был, и назывался он «Предварительная примерка перед дефиле».